Оперативники стараются как могут. Что дальше, жизнь покажет. «Правильно», — Кричко вскочил. «Разрешите идти?» — Орлов взглянул на Бардина. «Да-да, конечно», — кивнул тот. «План разыскных мероприятий будет готов завтра к обеду», — сказал Гороб. И вышел сопровождаемый Кричко который аккуратно прикрыл за собой тяжелую дверь. «Едем ко мне?» — предложил Гуров. «Ну, если ты очень просишь», — кричко развел руками. Глава девятая. Поужинал супом из пакетиков, друзья перешли в гостиную. Кричко разлегся в мягком низком кресле. Горов расхаживал по комнате, курил. Благоверная грозится выписать из квартиры. Говорит, что сын узнает меня только по фотографии. Станешь бомжом? горов раздавил в окурок в пепельнице, опустился в кресло. Меня порой на пустом месте зашкаливает. Только удивляться приходится. Кричко понял, что начался серьезный разговор, подобрал вытянутые ноги и сел прямо. Смотри, какая глупость вышла. Три недели назад Петр сообщил нам, что аналитики пришли к выводу, мол, создана некая организация, занимающаяся получением долгов и ликвидирующая злостных неплательщиков. Я упираюсь в Пашку Усова. Мы выходим... «На Сабирина получаем некоторые результаты». «И нам тут же обрубают руки», — заметил Кричко. «С одной стороны, ты прав. Но обосновываешь свои выводы неверно. Усов не может стоять во главе преступной группировки по двум причинам». Она начала действовать, когда он служил еще здесь. Усов попал в уже сложившуюся структуру, Главный же полковник милиции мелок, чтобы возглавлять такой преступный синдикат. не платежи исчисляются десятками, даже сотнями миллионов долларов. Сегодня взяли два с половиной. Они, видимо, хотели отдать мелкий куш Усову и дурву, но затем передумали. Может, срочно понадобилась наличность. Ведь огромные миллионы лишь шастают между банками. Ты сами доллары в руки не возьмешь. А повседневные расходы требуют наличных денег. Убежден, действующие оперативники синдикату нужны. Банкиры, финансисты-консультанты имеются. Политики и генералы-руководители есть. Исполнителей с автоматами им поставлял Афганистан. Сегодня стрелки. Приходит из Чечни, а среднее звено, способное связать землю с верхами, в большом дефиците. Синдикату не хватает наличных денег, они лежат на земле, их нужно уметь взять. Сегодняшняя операция организована хреново, она доказывает мою правоту. Возможно, ты и прав. «Но если так-то, почему они выбросили за борт Усова и Дурова?» «Их не выбросили, а поставили на место», — возразил Гуру. «Им выдадут кусок с барского стола и прикажут служи». «Ну ладно, Лев Иваныч», — Крючко вылез из кресла, с хрустом потянулся. «Давай расставим все точки над «и». Мы сейчас вдвоем. Можем все называть своими именами. Ты говоришь, главное управление охраны президента. Значит, генерал Коржанов. Я, человек, нормальный воевать с ним отказываюсь. Он с тобой элементарно спустит в канализацию. Ты видел, как сбледнул с лица Барди, а он замминистра, имеет соответствующие связь. Не изображая себе труса, не получается. «Я ничего не изображаю», — повысил голос Кричко. «Я просто нормальный человек, готов драться, имея один против десяти. А стопроцентную безнадегу не подписываюсь. Ты Петра спроси, он тебе то же самое заявит».